Параграф 39. Личное свойство Бога Отца. Учение Православной Церкви о личном свойстве Бога Отца имеет самые твердые основания в Священном Писании. Сюда относятся. А. Слова Спасителя. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын удал иметь жизнь в самом себе». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 26. Отсюда видно, что Отец ни от кого не получил бытия, ни от кого не сотворен, не рожден и не исходит. Б. Все те места, где Он называется Отцом по отношению к Сыну, которых бесчисленное множество, например... «Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 23. Или где говорится, что он рождает сына. «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, стих 7. «Из чрева прежде деницы, подобно росе рождение твое». Псалом 109, стих 3. В.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 Становится понятным, почему Отец в порядке божеских лиц занимает обыкновенно первое место и называется первой ипостасью Святой Троицы, или, как иногда у древних, Богом, «первобогом», «богом начальным» и т.д. Б. Ясно также, что в Боге есть только одно начало божества — Отец. Мысль, которую весьма часто повторяли древние учители церкви, и до сих пор ее декларирует православная церковь, ибо Сын и Святой Дух от Него Единого приемлют свое бытие. В. Ясно, наконец, что Отец служит как бы связью и единением для лиц Святой Троицы, которые, хотя едино по существу, но раздельны как лица ибо сын и святой дух приемля от него начало к нему же единому и возводятся как своей причине естество в трех пишет григорий богослов единое бог Единение же — Отец, из которого другие, и к которому они возводятся, не сливаясь, а сопребывая с Ним, и не разделяемые между собой ни временем, ни желанием, ни могуществом. А чтобы правильно представлять личное свойство Бога Отца, нужно помнить замечание древних учителей Церкви, что Он рождает Сына и производит Святого Духа. А. Совершенно духовным образом и, следовательно, без всякого страдания, без всякого чувственного отделения, потому что естество Божье невещественно и просто. Б. Рождает и производит от вечности и вечно, ибо не было времени, когда бы Отец не был Отцом Сына и Производителем Святого Духа. Как не было времени, когда бы он не был богом, а что никогда не начиналось, о том нельзя сказать, чтобы оно и кончилось. В. Рождает и производит так, как только он один ведает, и ведают рождающийся от него и исходящий, а из тварей никто постигнуть не может. Г. Наконец, что безначальность, беспричинность исключительно присваиваются Богу Отцу только по отношению к прочим лицам Святой Троицы, а по Божеству безначальные и беспричинные и Сыны Святой Дух, или лучше, собезначально и собеспричинна вся Святая Троица.